Глава двенадцатая. Из зеркала на меня глядела физиономия типичного тёмного эльфа. Разве что волосы не светлые, а вполне себе тёмные. Уля, к слову, выглядела не лучше меня. Изумрудные глаза и медные волосы остались без изменений, а вот кожа стала матово-чёрной, совсем как у Дроу. Ещё раз взглянув на своё отражение, ну прям Уилл смитными не минималках – Я вопросительно посмотрел на Магиню. И надолго вот это вот всё? «Не знаю», — задумчиво пожала плечами Ульяна. «Дай руку». Я молча протянул ей руку, не ожидая, впрочем, ничего хорошего. Я уже попробовал оттереть этот гуталин, но у меня ничего не вышло. Было такое ощущение, что почернела сама кожа. «Хорошо, хоть волосы виться не начали», — пробормотал я себе под нос. Странно, что игра молчит. И вправду, несмотря на необычное происшествие, игра упрямо хранила молчание. Ни тебе системных уведомлений, ни тебе описания наложенного эффекта. Может быть, дело в том, что зелье взорвалось? Сейчас может немного щипать, предупредила Уля, капая мне на ладошку молочно-белого зелья познания. Пш. -ш -ш. Внимание, параметр скрытность 100 единиц, продолжительность 48 часов понижен на один пункт, текущее значение 201. Внимание, параметр скрытность 100 единиц, продолжительность 48 часов, понижен на один пункт, текущее значение 200. Хм, это меняет дело. Я посмотрел на побелевшую ладонь и довольно улыбнулся. Плюс сотник к скрыту. Уля, сможешь еще одно такое зелье сделать? Вряд ли, магини покачала головой. Я же время не засекала, да и получиться могло все, что угодно. А ты что вообще сделать-то хотела? Перманентное повышение ловкости? Я, пока мы шли по коридору, мох пособирала. «Темный который», — уточнил я, вспоминая, что нам встречалось по пути от зала до стихийной развилки. «Ну да», — кивнула Ульяна, убирая склянку со странной молочной жидкостью. «Он упругий такой, эластичный». Только от чего-то доминирующим геном оказалась темнота, а не эластичность. Слушай, Алекс Ульяна тщательно скрывая раздражение посмотрела мне в глаза. Я тебе благодарна за ингредиенты и все такое, но прошу не лезь сейчас ко мне хорошо. Ну ладно, мне хватило ума не уточнять из-за чего она меня гонит из-за того что не терпится поскорее вернуться к опытам и исследованиям или из-за виконтии помочь может чем? Что? Ули уже задумчиво перебирала почерневшие колбы и пробирки. Если еще найдешь ингредиенты, неси. Хорошо. Удачной работы. Я посмотрел на склонившуюся над алхимическим кубом стройную фигуру Ули и сделал шаг назад. Я сам не люблю, когда отвлекают от процесса работы над чем-то важным. Только-только в голове сложилась идеальная связка турнирной дуэли или логистическая цепочка по Москве с учетом всех пробок, пожеланий заказчиков и габаритов грузовиков, как кто-то зовет тебя на какой-то обед. Ну, серьезно, от того, что я поем чуть позже, ничего не изменится, а мысль улетит. Правда, в моем случае обед иногда откладывался чуть ли не до следующего дня. В любом случае, я понимал сейчас одержимость Ульяны. Жаль, конечно, что не получилось объясниться. Но иногда своевременное молчание бывает важнее тысячи слов. Внимание в погоне за удовлетворением собственных желаний и хотелок, мы часто забываем о том, что у наших близких тоже есть свои увлечения. мудрость плюс 1- текущее значение 14. Внимание только глупец будет требовать от любимого человека выбирать между ним и любимым делом, не надо так. Мудрость плюс один, текущее значение 15. Внимание, репутация с госпожой Ульяной изменилась с уважением на восхищение. Я довольно улыбнулся и с чистой совестью направился в левый коридор. Среди разработчиков сто процентов был хороший психолог. И не удивлюсь, если большую часть этих уведомлялок и бонусов прописала Маришка. Она всегда была, как это сказать, паладином в юбке, что ли? Справедливость, честь, достоинство, уважение, совесть — для нее не просто красивые слова. И что-то мне подсказывает, что эта игра — это ее попытка изменить наш мир. К лучшему, конечно же. Я зашел в коридор, находясь в великолепнейшем расположении духа. Уж я-то знаю, что скрытность в данже — это возможность экстраполировать артефакты, не прибегая к убийству рейдбосса. Кстати, насчет скрытности — «А не попробовать ли мне незаметно подобраться к Вике и Кире?» Не зря же Шида постоянно прокачивал навык. Не откладывая дело в долгий ящик, я прижался к промозглой стене и перешел на тихий шаг. Вику с Кире я нашел за следующим поворотом. Волк яростно наскакивал на некое подобие снеговика, а Виконтия скучающе ковырялась в зубах. «Чурбаны вы все!» «Видимо, Дроу хотелось выговориться», и она не нашла ничего лучше, чем присесть на ухо Кири. «Вот скажи мне, волк, ты знаешь, что нужно девушке?» рр Кири было не до разговоров по душам. Он активно работал лапами, стараясь превратить снеговика в сугроб. «Моя мать и сестры постоянно говорили, что дроу не нужен никто, и что мужчины лишь возможность продолжить род. Мало кто из них может сравниться в искусстве магии или боя на мечах с дочерями Лос». «Ррррр!» Кире удалось оторвать снеговику левую. «Ну пусть будет руку!» И он, позабыв про защиту, перешел в отчаянную атаку. Но после того, как весь мой род был перебит, а я сама была отдана в качестве откупных взбалмошному башку, мое понимание жизни изменилось. Презираемые нами мужчины яростно сражались с воинами объединившихся против нас домов. Каждый из них стоил десятка бойцов, и, умирая, забирал с собой не менее дюжины врагов. Рау! Кирилл ударом снес у снеговика подобие головы и кинулся на вытянувшуюся из лужи ледышку. И если бы не совместный удар трех матрон, усиленный ментальными атаками девяти прислужниц, мы бы выстояли в той войне. Да что там! Если бы мужчин было хотя бы на десяток больше, мы не просто устояли. Мы бы утопили напавшие на нас дома в крови. «Раф!» Кири, получив по ударом ледяного хлыста, отскочил назад и принялся следить за каждым движением ледяного моба. «Бывает, так хочется отвлечься от всех этих проблем и просто отдохнуть», печально вздохнула Дроу, не замечая, что жизнь Кири уходит в красную зону. «Знать, что рядом есть человек, который решит любую проблему, который возьмет тебя за ладошку и отведет в светлое ха, будущее». Сам решит, куда идти что делать. Надежный, ответственный, смелый. «Раз!» Кири, получив еще два удара хлыстом, попятился назад. «Вихрь тебя побери!» вынырнула из мечтаний темная эльфийка и волка тут же окружил сияющий столб света. «Долго ты еще будешь с этой стекляшкой возиться?» «Внимание! Обновление задания – тайна последней из рода!» «Значит, ее дом уничтожили другие объединившиеся дома!» И Лос не пришла на помощь своим дочерям. Странно. И кто именно отдал Вику в качестве откупных? И самое главное, зачем? Выждав для приличия еще несколько минут, мало ли подумает, что я подслушивал, я ускорил шаг и обогнал Дроу и Волка, который в этот момент монотонно грыз ледяную броню водного элементаля. Зайдя элементалю за спину, я крутанулся на месте, осуществляя сдвоенную атаку клинками. Вжух, и фигура ледяного элементаля взрывается миллионом льдинок. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Обожаю криты, у ледышки было три четвертых здоровья и 95 пятый уровень, а я смог помножить его на ноль одним единственным ударом и скрыто. Ох, что же будет дальше? Всем привет! Полюбовавшись на застывших в удивлении Кирю и Вику, я подобрал выпавший из моба хрустальный цветок и улыбнулся. Сюрприз. Раф кере подбежал ко мне и принялся недоверчиво меня обнюхивать. Рр. Ульяна накосячилась зельем, и оно немножко взорвалось, объяснил я. В принципе, эта чернота смывается зельем познания, но я решил, я не удержался от кровожадной улыбки, немного поохотиться. «Хорошая мысль», — настороженно произнесла Дроу. «А давно ты здесь?» «Да вот только подошел». Я небрежно пожал плечами и посмотрел на эльфийку честным взглядом. «А что?» «Да так, ничего». Тут же съехалась тема Виконтия. «Надеюсь, сейчас дело пойдет быстрее». «Даже не сомневайся», — многообещающе кивнул я, находя тени, сливаясь со стеной. «Кирефас». До финального моба мы дошли на удивление быстро. С мелочью Кири и Виконтия справлялись сами, а крупные монстры падали от моих ударов в спину. Если раньше я не мог воспользоваться ими в полной мере из-за низкого навыка скрытности, то сейчас отрывался по полной. Конечно, большую часть мобов убить с первого удара не получалось, и мне постоянно доставалось от ледяных клинков и водяных хлыстов, но Вика своевременно меня отлечивала. Я же совсем не возражал. К концу стихийного лабиринта сопротивление к водной стихии подросло до трех пунктов. А вот с финальным мобом удар из-под не сработал. Он представлял собой льдистый водопад, в глубине которого сверкал хрустальный ларец. Но несмотря на свою льдистость, водопад постоянно находился в движении. Со стороны это было дико красиво. Без остановки низвергающийся лед выглядел как поток драгоценных камней. Неживой водопад, 150 уровень, ключник. Сильные стороны, критический урон, лечит, сила воды. Слабые стороны, уязвим стихийной магии огня, редкий. И хоть вонзающиеся то в меня, то в Кирю ледяные пики не повышали настроение, разобрались мы с ледяным ключником буквально за 10 минут. Стоило водопаду исчезнуть, как Ларчик разбился о землю, а перед нами появился ледяной элементаль, закованный в алмазную броню. Кири использовал грозный рык, Вика захлестнула его своим призванным темным хлыстом. А я, чудом уйдя из-под стремительного удара, подхватил с пола кольцо, надел его на палец и, подскочив к стражу, ловко шлепнул ему по стеклянному шлему. Следом появилась привычная уже надпись. «Внимание! Защитник признал ваше право отдавать приказы. Возможные действия. Отозвать в кольцо. Один из одного. Призвать на 24 часа. Один из одного» отпустить на волю плюс 1 к рейтингу уничтожить плюс 5 уровней плюс 5 к сопротивлению стихии воды минус5 к рейтингу Страж воды 101 уровень защитник сильные стороны повышенный критический урон исцеление массовое исцеление заморозка Слабые стороны, стороныхлипки уязвим стихийной магии огня уникальный. Отозвав стражу воды, я порыскал по комнатушке, ища скрытые тайники или проходы, но ничего не обнаружил. «Наверное, появится, когда соберем все кольца», — предположила Виконтия, и я был с ней целиком и полностью согласен. На обратном пути мы собрали все, что могло представлять хоть какую-то алхимическую ценность, и вернулись кули, нагруженные под завязку. Больше всего я боялся, что Магини не выдержит и пустится в огненный лабиринт за уникальными ингредиентами, но она, к моему облегчению, оказалась на месте. «О, ужас!» — воскликнула Виконтия, увидев черную, как смоль, улю. «Какая жалкая подделка под истинную дроу!» И не собиралась, не осталась в долгу уля. «Кстати, у меня есть зелье, белизна называется». Дроу тут же спряталась за мою спину и угрожающе прошипела. «Только попробуй!» «Да нет у нее никакой белизны», — старательно скрывая улыбку, произнес я. «А для тебя, кстати, это был бы неплохой вариант. Виконтия, сколько ты проторчала в той темнице, мир изменился. Может, настало время поменяться и тебе?» «Вот еще», — фыркнула Дроу. «Чтобы выжить и отомстить», — добавил я. Виконтия не нашлась, что ответить, и гордо промолчала. «Уля, разговоры разговорами, а дело делом скажи пожалуйста сколько тебе времени еще нужно огненный лабиринт последний из доступных я ожидал что магиине скажет «час, часдва10 но ее ответ меня удивил ниско уля лучезарно улыбнулась в 32 зуба я готова а как же зелья Когда вы ушли я хотела создать зелье неуязвимости зелье интеллекта зелье магии земли но когда первый запал прошел поняла что это нереально Точнее, реально, заметив мое удивление, поправилась Уля, но не на коленке. Мне нужно вернуться в башню для детального создания всей производственной цепочки, что прямо сейчас, бьюсь об заклад, я почувствовал, как мое сердце пропустило удар. Нет, конечно, Уля еще раз продемонстрировала жемчужную улыбку. Когда закончим с выполнением задания? Тогда что ты делала все это время, пока мы рисковали своими жизнями? ядовито уточнила Дроу, которая, конечно же, рисковала жизнью больше всех. «Я сделала заготовки», — победно улыбнулась Могиня. «Правда, успела сделать всего 10 штук, но зато они получились полностью нейтральными». «Рррр», — подключился к разговору Киря. «Если я не ошибаюсь, я с плохо скрываемым восхищением посмотрел на Ульяну. Заготовка — это субстанция, в которую достаточно добавить один ингредиент, чтобы получилось зелье». «Все верно», — радостно кивнула Уля, одарив меня уважительным взглядом. «К примеру, если добавить в заготовку хрустальный цветок, который ты держишь в руках, то тот, кто выпьет зелье, повысит навык владения магией воды на 5%. Хренасе!» — некультурно выразилась Вика, смотря на Ульяну новыми глазами. «А если вот эту штуку добавить?» — она продемонстрировала ошметок водянистого мха. «Перманентное увеличение ловкости от 1 до 5 единиц», невозмутимо ответила Уля. «Постой, в моей голове включился калькулятор. То есть мы можем сделать неограниченное количество всевозможных зелий и... обогатиться?» «Нет», — с сожалением покачала головой Ульяна. «Только 10 Больше зелий сделать не получится». «Первое прохождение данжа», — кисло уточнил я. «Да», — кивнула Магиня. Только первый ступивший имеет возможность использовать впитавшие силу ингредиенты. «В мое время», — подала голос Виконтия, — «за такими дарами богов охотились великие дома и целые гильдии. Не зря говорят, что дуракам везет», — и посмотрела на меня. «А вы думаете, я вас просто так подгоняю?» — возмутился я. «Да там филиал целого клана спит и видит, как бы удольск к ногтю прижать. И я более чем уверен, что насчет этого данжа они в курсе». Почему до сих пор его не прошли, знать не знаю. То есть вы, Дроу обвела нас взглядом, взломали этот склеп под носом у клана? Опасного клана, хмуро добавил я. Но зачем? Прищурилась Дроу, то ли удивляясь, то ли что. В смысле зачем? Настал мой черед удивляться. Да плевать я хотел на какой-то клан, мне мои интересы дороже. Да и красиво это, выхватить приз из-под носа у расслабившегося врага. «Вот как!» – задумчиво пробормотала Дроу, в то время как Кирия и Уля, непонимающе, хлопали глазами. «Да и вообще что-то меня понесло. Выполнение божественного задания – это не ерунда какая-нибудь. Раз. Город, в котором живут небезразличные мне люди, я клану оставлять не собираюсь. Два. Мы все успеем. Три». «Знаешь что, Алекс?» – Дроу выпрямила плечи и, встав передо мной, приняла величественную позу. «Ну все, сейчас свалит». «Ты один из самых достойных эльфов, кого я только встречала», — Виконтия сделала церемониальный поклон. «Я, наследница дома Лабара, отрекаюсь от всех своих званий и регалий и прошу тебя принять меня в свой клан». «Внимание! Обновление задания Тайна Последней из рода. Внимание! Доступно задание основателей». «И меня!» — вышло из ступора уля. «Ты сумасшедший эльф, пошедший против шишек из столицы, но с тобой так интересно!» «Рррррр!» – согласно зарычал Киря. «Внимание! За вами готовы идти в огонь и воду. Харизма плюс один, текущее значение 10 Внимание! Преодолен стартовый порог характеристики харизма. Доступна награда «Торговля плюс один процент». «Интерес противоположного пола плюс один процент». «Тише, тише!» «Сказать, что я удивился, ничего не сказать». Еще и клана-то нет, да и вообще. Я хотел было толкнуть очередную мотивационную речь, как скромное системное уведомление привлекло мое внимание. Внимание, ваша ловушка сработала. Плюс ноль к ловушке. Получено 0 опыта. Абзац ребята. Кто-то спустился в наш данж.